Той ночью я больше не уснул. Дособирал да свой чемодан и сидел на кровати, скользя взглядом по извилинскому узору на шторах под бормотание телевизора. Мысли мои были не здесь, и тут ко мне пришло сознание. Дело было не в браслете. Браслет, напротив, не пускал демона, пока был на мне. Все, что могла сделать Ноэми, это нашептывать во сне, прося, чтобы я позвал ее. А когда я порвал браслет, она получила свободный доступ к телу и чуть меня не убила. Исхитрившись, я обратно повязал кожаный каркас одной рукой. Проверил. Вроде держится достаточно крепко. Отодвинул шкаф, два часа ползал на коленях, вытерев брюками весь пол. Но камня нигде не нашел. Сейчас я думаю, что надо было спросить горничную. Но знаете, все лучшие мысли приходят слишком поздно. На утро поникший, я сел в поезд домой.